«Если вы верите мне, то я буду говорить», — обратилась она к Дуфину. «Да, верю», — ответил Дуфин. Да и что мог ей ответить Карл VII после того, как она доказала свои слова на деле под Орлеаном и в других битвах? Тогда дева заговорила. Это была речь человека который прекрасно разбирался в военной и политической обстановке, сложившейся на тот момент во Франции. Это была одна из тех ее речей, о которых писали, что она удивляла ими рыцарей. Жанна сказала, что нужно идти на Реймс, в котором, согласно древней традиции, короновать дофина Карла VII. Мало того, что это решение было важным политическим делом, которое разрушало даже то очень слабое юридическое основание, на которое опирались англичане в своих притязаниях на французские земли. Кроме юридического обоснования своей позиции, в случае коронации в Реймсе французы не только получали законного короля, но даже сами англичане понимали, что их война далее не имела бы никакого формального прикрытия. Акт коронации отменял даже тот сомнительный договор, благодаря которому англичане ввели войска во Францию. Другими словами, договор между герцогом Бургундским, регентом покойного французского короля Карла VI и англичанами, мог считаться упраздненным самим фактом коронации Карла VII в Реймсе. Кроме этого, поход на Реймс выполнял важную военную задачу. Он отделял земли, захваченные англичанами, от владений их союзника, герцога Бургундского. Между союзниками, которые были врагами Франции, вбивался своего рода клин, который мешал им проводить совместные военные операции. Одновременно в ходе похода на Реймс отвоевывались важнейшие переправы на реках Сена и Марна, которые пока что находились под контролем англичан и бургунцев. Военные и политические выгоды этого похода были настолько ясны, что король согласился с мнением Жанны вопреки настояниям конэтабля Франции, которому очень доверял, даже в этот момент не желая уступать Конетабль Латремуиль и канцлер Реню де Шартр начали говорить о том, что в армии почти нет артиллерии, солдатам нечем платить жалованье. Понятно, что в случае похода в Нормандию все эти недостачи французского войска оставались, но пока предлагался поход туда, о них предпочитали не вспоминать. «Клянусь, я надежно поведу благородного дофина Карла и его войско, и он будет коронован в Реймсе», — отвечала на эти замечания Жанна. Когда читаешь в исторических документах эти слова Орлеанской Девы, то внимание как будто спотыкается на слове «клянусь». Ведь Христос говорил своим ученикам, чтобы они не клялись ничем — ни небом, ни землей, поскольку вся Вселенная сотворена Богом, а не человеком. Христос говорил о том, что когда спросят о чем-либо, то нужно говорить лишь «да» или «нет», то есть быть скромным и вежливым, не пытаться показаться умнее, чем ты есть на самом деле, не хвастаться и не говорить попусту. Но дева Жанна вовсе не хвасталась. Она иногда, как в этом случае, ведет себя как очень непосредственный ребенок. В душе она действительно оставалась в каком-то смысле ребенком, чистым и доверчивым. К тому же она была необразованной девушкой. Жанна просто повторяла те слова и обороты речи, которыми обычно пользовались крестьяне. Это слово «клянусь» вырвалось из ее уст, как это бывает среди людей из простого народа. Но сказала она так потому, что очень хотела убедить Карла VII не отступаться от дела освобождения Франции. Английский главнокомандующий лорд Бетфорд докладывал своему государю, королю Генриху VI о том, что дева лишила его воинов мужества не иначе, как чародейством и колдовством. Он называет ее «ищейкой дьявола», отмечая в своем письме, что храбрость и число ваших противников и врагов, ваше величество, намного возросли. Путь на захваченный англичанами Париж, из которого Около одиннадцати лет назад был вынужден бежать пятнадцатилетний французский Дуфин Карл был открыт. Бетфорд отдал приказ готовить этот город к обороне. Однако Жанна, а вместе с ней и Дуфин, считали ближайшей задачей не взятие хорошо укрепленного Парижа, а взятие Реймса. 27 июня Жанна ведет авангард, передовые части армии на Реймс. Через день в путь выступают основные силы. На пути к Реймсу несколько крепостей были взяты легко, но дальше наступил черед хорошо укрепленного города Труа. Часть жителей была склонна отдаться на милость королю и открыть ворота французскому войску. Но все дело осложнялось тем что в 1422 году именно в Труа был подписан, позорный для Франции договор между бургундцами и англичанами, который лишал королевского наследства Карла VII. Жители Труа опасались, что Карл VII может отомстить им, если возьмет их город, поэтому они решили защищаться. Без артиллерии взять этот город, было практически невозможно. Вновь собрался Королевский Совет. Снова как в тот раз, когда принималось решение о выборе направления для похода, Жанну на Совет не пригласили. Снова как в тот раз конетабль Латремуиль и канцлер Реню де Шартер начали убеждать членов Совета и Короля в необходимости отказаться от штурма и самого похода поскольку взять крепость без артиллерии невозможно. Действительно, в наличии была всего одна пушка. Таково было положение войска на то время. И снова бывший канцлер Робер де Мессон посоветовал королю послать за Орлеанской девой. Жанна громко постучала в дверь, вошла и поклонилась королю. «Совет в сильном замешательстве из-за того, что нужно предпринять. Поэтому мы решили спросить твоего совета, Жанна», сказал канцлер Реню де Шартр. «Будет ли угодно вам поверить?» обратилась Жанна к Карлу VII. «Да», — ответил он. «Благородный король Франции! Этот город...» «Ваш! Если вы пробудете под его стенами еще два-три дня, он окажется в вашей власти по любви или насильно. Не сомневайтесь в этом!» «Мы можем простоять здесь и шесть дней, но будет ли от этого толк?» — вздохнул канцлер Реню де Шартр, все еще надеясь отговорить Карла VII от осады и штурма Труа. Но король... Решил продолжать осаду. Выйдя из Королевского совета, Жанна немедленно принялась распоряжаться войсками так, как если бы они готовились к штурму. Она ездила вдоль крепостных стен со своим белым знаменем в руке и отдавала приказания. Граф Дюнуа вспоминал позже об этом случае, что она отдавала превосходное распоряжение так что самые опытные и известные военачальники не могли бы сделать лучше. Горожане заметили приготовление, перепугались и высыпали на крепостные стены, чтобы лучше видеть, что делает Жанна и куда она ставит отряды. Особенно встревожило их то, что, как свидетельствовали многие из них, над белым знаменем Жанны летали белые бабочки. Целый столб их словно струился и сверкал в солнечном свете. В этом ярком свете сверкало золотым шитьем знамя Жанны, а ведь весь рисунок на нем, вышитое изображение Христа и двух ангелов по бокам, был подсказан ей голосами святых. Лучи солнца особенно ярко отражались в ее латах. Видение белых бабочек. В столбе света горожане посчитали за божественное знамение.